у Уайрман маленькими глоточками поил Элизабет чем-то очень напоминающим шампанское. Розенблат суетился рядом, чуть ли не хватая Уайрмана за руки. Кабинет был битком набит людьми, и здесь было невыносимо душно. «Попрошу всех выйти!» — крикнул Хайдлок. «Всех, кроме Уайрмана, сейчас же! Немедленно!» Элизабет ладонью оттолкнула стакан. «Эдгар!» — просипела она. «Эдгар остается!» «Нет, Эдгар уходит», — возразил Хэдлок. «Вы уже достаточно поволновались». Его рука оказалась перед ней, Элизабет схватила ее и сжала. Должно быть с неожиданной силой, потому что глаза Хэдлока широко раскрылись. «Остается», — повторила она хоть и шепотом, но не допускающим возражений. Люди потянулись к выходу. Я услышал, как Дарио говорит, собравшись о толпе, что беспокоиться не о чем. Мисс Истлик почувствовал легкое недомогание, но лечащий врач делает все необходимое и ей уже лучше. Когда Джек выходил за дверь, Элизабет окликнула его. «Молодой человек!» Он повернулся к ней. «Не забудьте!» Джек коротко улыбнулся и отсалютовал ей в ответ. «Не забуду, мам будьте уверены!» «Мне следовало сразу попросить вас об этом», — сказала она, и Джек скрылся за дверью. «Он хороший мальчик», — добавила Элизабет очень тихим голосом, словно ее силы окончательно иссякли. «Попросить о чем?» — поинтересовался Уэрман. «Найти на чердаке одну корзинку. На фотографии, что висит на лестничной площадке, няня Мельда держит ее в руках». Элизабет с упреком посмотрела на меня. «Извините», — ответил я, — «я помню, вы мне об этом говорили, но я... я рисовал, и... я вас не виню. Мне следовало знать, это ее сила, та сила, что завлекла вас сюда». Она посмотрела на Уайрмана. «И тебя тоже». «Элизабет, достаточно», — вмешался Хедлок, — «я хочу отвезти вас в больницу и сделать кое-какие анализы». Поставить капельницу. Вам нужно отдохнуть. Очень скоро меня ждет вечный отдых. Она улыбнулась, продемонстрировав вставные челюсти. Ее взгляд вернулся ко мне. Эники-беники ели вареники. Для нее это все игра. Все наши печали. И она вновь проснулась. Рука Элизабет очень холодная легла на мое предплечье. Эдгар. Она бодрствует. Кто? Элизабет, кто? Персе? Элизабет забилась в кресле, словно через нее пропустили электрический ток. Рука на моем предплечье напряглась, коралловые ногти впились в кожу, оставив пять красных полукружий. Рот открылся, вновь показались зубы, только уже не в улыбке, а в оскале. Голова запрокинулась, и я услышал, как что-то хрустнуло. — Придержите кресло, а не то оно перевернется, — проливел Уэрман. Но я не мог. У меня была только одна рука. И Элизабет сцепилась в нее мертвой хваткой. Хедлок схватился за одну из ручек, и кресло завалилось не назад, а в бок Ударилось о стол Джимми Ешиды. Припадок набирал обороты. Мисс Истлайк трясло, бросало взад-вперед, как марионетку. Сеточка для волос сползла и теперь елозила по ним из стороны в сторону, сверкая под флоресцентными лампами. Ноги дергались, одна из красных туфелек свалилась. «Ангелы хотят носить мои красные туфли!» «Ангелы хотят носить мои красные туфли» – название песни 1977 года известного английского рок-музыканта, певца и композитора Элвиса Костелло. Настоящее имя – Диклин Патрик Макманус. «Родился в 1954-м», — подумал я, и словно в ответ на мои слова, кровь хлынула из носа и рта Элизабет. «Держите ее!» — крикнул Хедлок, и Уайрман бросился на ручки кресла, чтобы удержать в нем Элизабет. «Это сделала она хладнокровно», — подумал я. «Персе, кем бы она ни была». «Я ее держу!» — отозвался Уайрман. «Ради бога! Вызовите скорую!» Хедлок обижал стол, снял трубку, набрал номер. «Твою мать! Длинный гудок!» Я выхватил у него трубку. «Нужно набирать девятку для выхода в город», — сказал я, и принялся сам, нажимать кнопки, придерживая плечом трубку возле уха. Когда спокойный женский голос на другом конце провода спросил, что случилось, я смог все объяснить, но вот адрес не вспомнил. Забыл даже название галереи. Я передал трубку Хэдлоку и вокруг стола направился к Уэрману. «Господи Иисусе!» – прошептал он. «Я знал, что нельзя нам привозить ее сюда. Я знал, но она так настаивала!» Она без сознания. Я вглядывался в Элизабет, привалившуюся к спинке кресла. Ее открытые глаза невидящие смотрели в какую-то точку в дальнем углу. «Элизабет?» Ответа не последовало. — Это был инсульт? — спросил Уайрман. — Никогда не слышал, чтобы он вызывал такие судороги. — Никакого инсульта, — ответил я. — Что-то заткнуло ей рот. Поезжай с ней в больницу. — Разумеется, я, и если она скажет что-нибудь, слушай внимательно. Подошел Хэглок. — В больнице ее ждут. Скорая подъедет с минуты на минуту. Он сурово глянул на Уайрмана, потом его взгляд смягчился. «Ох, да ладно!» «Что ладно?» – переспросил Уайрман. «Что значит это ваше «ох, да ладно?» Если что-то подобное должно было случиться, где, по-вашему, она бы хотела, чтобы это произошло? Дома в постели? Или в одной из галерей, где она провела столько счастливых дней и ночей?» Уайерман шумно вздохнул, кивнул и, опустившись на колени, рядом с Элизабет, начал поправлять ей волосы. Ее лицо пошло красными пятнами, а горло раздулось, будто что-то вызвало сильнейшую аллергическую реакцию. Хедлок запрокинул голову Элизабет назад, пытаясь облегчить ее дыхание, а вскоре мы услышали быстро приближающуюся сирену скорой помощи. Выставка тянулась и тянулась, и я оставался ее главным действующим лицом, отчасти из-за усилий, затраченных Дарио, Джимми и Элис, а главным образом ради Элизабет. Я думал, она бы этого хотела. «Мой миг славы» – так она называла эту выставку. Но на праздничный обед я не пошел, извинился и отправил вместо себя Пэм и девочек, заодно с Кэйменом, Кэти и несколькими другими гостями из Миннесоты. Наблюдая за их отъездом, я вдруг вспомнил, что никого не попросил довести меня до больницы. Я стоял перед зданием галереи, теша себя надеждой, что Элису Койн еще не уехала, когда рядом остановился старенький «Мерседес». Стекло передней дверцы опустилось. «Садитесь», — донесся из салона голос Мэри — «если вы собрались...» «В мемориальную больницу я вас подвезу». Заметив, что я колеблюсь, она криво улыбнулась. «Мэри сегодня практически не пила, уверяю вас. И в любом случае, после десяти вечера улица Сарасоты пусты. Старики глотают прозак и запивают его виски, устраиваясь поудобнее, чтобы смотреть «Билла Орайли» по ТВ. Я сел. Дверца лязнула, закрываясь, и в какой-то момент мне показалось, что мой зад вот-вот коснется асфальта Пальма-Веню. Но проседание все-таки прекратилось. «Послушайте, Эдгар...» — Мэри замялась. «Я все еще могу называть вас Эдгаром?» «Естественно». Она кивнула. «Прекрасно. Я не очень-то помню, как мы расстались. Иногда, когда я сильно напиваюсь...» Она пожала костлявыми плечами. Мы расстались лучшими друзьями. Это хорошо. Что же касается Элизабет, хорошего тут мало, верно? Я кивнул, не решаясь произнести хоть слово. Машин на улицах практически не было, как и обещала Мэри. Тротуары просто вымерли. У нее и Джейка Розенблата. Какое-то время был роман, очень серьезный. И что произошло?» Мэри покачала головой. «Точно не знаю. Если бы вы заставили меня поделиться своим мнением, я бы сказала, что она слишком привыкла быть себе хозяйкой, чтобы принадлежать кому-то еще. На время да, но не более того. А Джейк так и не смог ее забыть». Я помню как он сказал «Нахер правила, мисс Истлик?» и задался вопросом, а как он называл ее в постели? Определенно не мисс Истлейк, но размышления такого рода были грустны и бесполезны. «Может, оно и к лучшему», — продолжила Мэри. «Она теряла форму. Если бы знали ее в рассвете лет, то понимали бы, что она не хотела запомниться людям такой. Мне бы очень хотелось знать ее в те годы. Могу я что-нибудь сделать для вашей семьи?» «Нет», — ответил я, — «они обедают с Дарио Джимми И всем штатам Миннесота. Я присоединюсь к ним позже, если смогу. Может, десерт. И я снял номер в Ритце, где я проведу ночь. Если не получится вечером, увижу с ними утром. Это хорошо. Они милые люди. И понимающие. Пэм, похоже, теперь действительно понимала меня лучше, чем до развода. Разумеется. Ведь теперь я был художником из Флориды, а не супругом-психопатом из Миннесоты или того хуже супругом убийцей. Я собираюсь расхвалить вашу выставку. До небес, Эдгар, сомневаюсь, что этим вечером мои слова что-то значат для вас, но, думаю, потом мои похвалы принесут плоды. Ваши картины удивительные. Спасибо, Мэри. Впереди в темноте засверкали огни больницы. По соседству располагалась придорожная забегаловка. Возможно, многие тамошние посетители со временем становились пациентами кардиологического отделения. Вы передадите Либби мои наилучшие пожелания? Если ее состояние позволит ей вас выслушать. Обязательно. И у меня есть кое-что для вас. В бардачке. Конверт из плотной бумаги. Я собиралась использовать этот материал, чтобы заманить вас на интервью после выставки. Ну да хрен с ним. Я не сразу справился с кнопкой, открывающей бардачок, но в конце концов маленькая дверка откинулась как челюсть покойника. В бардачке лежал не только нужный мне конверт, археолог обнаружил бы там вещи, датируемые, возможно, 1965 годом, но его я сразу заметил, как и напечатанное на нем мое имя. Мэри припарковалась перед больницей в зоне с указателем пять минут на высадку и посадку. «Вас ждет сюрприз. Во всяком случае, я была поражена. Моя давняя подруга, редактор, раскопала это специально для меня. Она старше Либи, но по-прежнему в здравом уме. Я открыл конверт и достал два листа» ксерокопии древней газетной заметки. «Из эха недели, что издавалась Порт-Шарлотт, июнь 1925 года», пояснила Мэри, должно быть та самая заметка, которую видела другая моя приятельница Эгги, и сама я не добралась до этих материалов лишь по одной причине. Порт-Шарлотт слишком уж далеко на юге, да и газета приказала долго жить еще в 1931 году». Свет уличного фонаря, под которым остановилась Мэри, не позволял разобрать мелкий текст, но я прочитал заголовок и разглядел фотоснимок. Долго смотрел на него. «Для вас это что-то значит, не правда ли?» — спросила Мэри. «Да, просто не знаю что». «Если выясните, скажете мне?» «Обязательно. Возможно, вы мне даже поверите». «Но, Мэри...» Это будет история, которую вы не сможете опубликовать. Спасибо, что подвезли. И спасибо, что пришли на мою выставку. И первое, и второе я сделала с удовольствием. Не забудьте передать Либи мои наилучшие пожелания. Передам. Но я не передал, потому что поговорить с Элизабетой с Лик мне больше не довелось».